Глава 22. Прошла неделя с того дня, как мы схлестнулись с родом Дранько. За это время мастера из шевели поршнями восстановили поврежденный Борисфен, который оказался не таким уж и поврежденным. Существенных поломок не было, просто заклинила парочку сервоприводов. Умельцам я заплатил копейки, а получил добротную машину, причем совершенно на халяву. Четыре машины если уж быть совсем точными. Автовоз доставил еще четыре заказанных шагателя. Два истребителя, рассчитанных на многоцелевое применение одаренными, и парочку скорпионов турбо, с которыми можно было хоть на штурм крепости идти, хоть форсировать бурную речку. Эти машинки были очень мощными, бронированными под самое неболусе и жрущими прорву топлива. Теперь передо мной в полный рост встала новая проблема. Где раздобыть пилотов? Мне нужно восемь одаренных, иначе вся эта история будет пылиться на складе без дела. Как вы понимаете, при наличии денег накупить себе в гвардию механикусов – это вообще не вопрос. С одаренными сложнее. В мире и Российской империи не стало исключением носителей дара не так уж много». Я могу нанять простых бойцов, владеющих холодником, но вот люди со сверхспособностями... Тут даже связи Хасана, Демона и Маро начинают сбоить, потому что многих расхватали богатые аристократические семьи, а кто-то служит в механизированной гвардии Эфы и вполне доволен жизнью. И тогда я задумался над поиском людей за пределами нашей губернии. В самом деле, страна большая. У нас границы простираются от Западной Европы до самого Тихого океана, а на юге мы граничим с Халифатом и Небесным краем. Это чудовищная, непостижимо огромная территория, даже для человека, прожившего некоторое время в СССР. В моем мире, например, Польша и Финляндия в Союз не входили, а здесь это всего лишь губернии. Это я к чему? Нужно расширить круг поисков. Поговорив с демоном, я попросил его выйти на наемников, с которыми он кочевал по империи. Перебрать их друзей и знакомых. Да, потребуется время, но чем раньше начать, тем лучше, потому что найдутся еще желающие проверить наш род на прочность. И чем богаче будут Ивановы, чем больше ниш начнут захватывать, тем больше таких упырей нарисуется на горизонте». Лютый пообещал заняться вопросом в ближайшие дни. Хасан тоже пообещал кого-то найти. Я же позвонил Игорю и договорился о встрече. За несколько часов мы успели поесть шашлык в моем трофейном ресторане, подписать контракт, заверить все это в клановой администрации и сгонять в промзону за вещами моего нового гвардейца. Родители с радостью отпустили пилота на службу. Видимо, понимали перспективы. За год до окончания гимназии Игорь сумел заинтересовать главу одного из родов, вступить в его гвардию и начать зарабатывать. И да, теперь он формально принадлежит великому дому, хотя это и временно. На дворе была суббота. Солнце палило нещадно, но у рядовых гвардейцев нет отдыха. Я привез своего друга в имение ближе к вечеру, когда жара начала спадать. Отправил на заселение в казарму, познакомил с Ольгой и демоном, попросил их помочь новичку разобраться во всем. Затем подошел к Джан и предупредил, что у меня появился боец, которого надо ставить на довольствие. Вечерело. Положив законных полтора часа на тренировку, я выбрался на террасу с бассейном, плюхнулся в прохладную водичку и несколько минут с наслаждением плавал, отфыркиваясь и не думая ни о чем. Музыка играла недолго. Приблизившись к краю басика и выглянув через стекло наружу, я заметил некую движуху возле ангара. Так и есть. Демоны его подопечные вели свежеприобретенных мехов на прогулку. Издалека не было понятно, кто управляет машинами. Ясно было лишь то, что Лютый решил опробовать двух истребителей и одного турбированного меха последнего поколения. Выглядела эта компашка весьма экзотично. Бронированная слоноподобная туша Скорпиона и максимально облегченные многосуставчатые истребители, которых я бы сравнил с богомолами или водомерками. Очень гибкие, подвижные, обманчиво неуклюжие. Выбравшись из басика, я стал наблюдать за картиной Шишкина. «Медведи на поляне. Ага». Демон стоял у ворот с рацией в руках и отдавал приказы. А пилоты тестировали функционал своих машин. Строевую ходьбу, приседания, перекаты, прыжки, ударные связки без обвеса. А дальше началось веселье. Один из деревянных ящиков, в которых перевозились запчасти для мехов, оторвался от земли и метнулся к Скорпиону с весьма нехилым ускорением. Шагатель взмахнул лапищей, разбивая летящий снаряд в щепки. «Вот это уже интересно». Шоу продолжилось. Пока демон что-то бубнил по рации, один из истребителей оторвался от бетона, Воспарил над площадкой и сложил конечности таким образом, чтобы имитировать позу лотоса. У меня чуть глаза на лоб не полезли. «Крутотень!» — к ограждению незаметно подошел Витька. «А то!» — подтвердил я. «Ты знал?» «Папа рассказывал!» — с важным видом кивнул мальчик. Судя по всему, один из пилотов был кинетиком, а второй — левитатором. Я не знаю, кто управлял Скорпионом, но в моем отряде был только один кинетик — Гриднев. Что касается левитации, то этот навык развела в себе Айгуль Гусейнова, которую я принял в рот на прошлой неделе. Айгуль порекомендовал Хасан. Женщина верой и правдой отслужила 10 лет в армии Эфы, а потом у нее что-то случилось в родном Дербенте. Никто не знал, что именно — но женщина уехала из Фазиса и долго не возвращалась. Хасан предполагал, что ее семья была втянута в разборки преступных синдикатов, но это не точно. В Фазисе у Гусейновой осталась квартира, полученная в награду за доблестную службу. И в эту квартиру Айгуль вернулась. Проблема в том, что командование Эфы отказалось вновь принимать отставного пилота, и женщина погрузилась в пучину нищеты. Фактически я оказался для Айгуль спасательным кругом. Еще немного, и она примкнула бы к убытку, начав кошмарить местных предпринимателей. И вот сейчас Гусейнова парила в метре от земли, будучи единым целым со своим механикусом. Это нарушало все, что я знал о сверхспособностях и принципах их действия. Знаете, одаренный не может телепортироваться вместе со своим байком или фурой, за баранку которой он решил сесть. Та же фигня и с левитаторами. При этом дар распространяется на одежду и холодное оружие. А вот конник на другой континент не прыгнет. Парадокс? Существует уйма теорий, пытающихся объяснить подобные явления. Доминирует версия, что левитаторы и прыгуны могут перетаскивать только малые предметы. Иными словами, их влияние ограничено массой, а, возможно, и объемом. Похоже, некоторые теории устарели. Я видел парящего меха. Не прошло и пяти минут, как я стоял рядом с улыбающимся демоном и засыпал его вопросами. Агриднев развлекался, раскручивая машину-айгуль по часовой стрелке. Еще немного, они начнут друг дружкой в футбол играть. «Как — Как? — вопрошал я. — Невозможно ведь! — Работает, — отрезал лютый. — Значит, возможно. А обоснуй где. Блин, Сергей, я же тебе говорил про двойной контур. Мех тоже потребляет энергию Ки через своего пилота, поэтому истребитель не совсем бездушная железка из-за кабалистики. Глаза демона загорелись, и он принялся объяснять механику цепочек, сыпать техническими подробностями и делать все, чтобы погрузить меня в сон. Стоп, стоп, стоп. Прервал я этот словесный шторм. «А теперь скажи мне одну вещь. Если внутрь посадить прыгуна, он телепортируется вместе с машиной?» Командир гвардии завис. Оборвал свою речь на полуслове, крепко задумался, начал сопеть. Даже складки на лбу появились. «Ну, в теории да. Ты на кого-то конкретного намекаешь?» «Ясно, что на меня намекает», — раздался голос Айвазяна. Диверсант незаметно присоединился к нашей тусовке, телепортнувшись прямо из казармы. «Только я не вижу здесь мощного войска европейских или халифатских одаренных, которые прыгают толпой в любую точку империи и сокрушают наши рубежи. А знаете почему?» «Руби-рубоями», боями, хмыкнул я. «Потому что с прыгунами эта хрень не работает», — ответил Айвазян. «И дело не в массе переносимого груза». «А в чем?» — нахмурился демон. «Паша, ты ведь и сам понимаешь», — покачал головой диверсант. «Я исчезаю в одном месте и появляюсь в другом. Многие думают, что телепортация — это мгновенный перенос объекта из одной точки пространства в другую. Но кинетика левитатор что-то перемещает, а мы отменяем». «Отменяете?» — я попробовал слово на вкус». «После чего разрешаем быть», — добавил Айвозян. «Это не перемещение на сумасшедшей скорости. В одно мгновение образуется пустота. Я даже не знаю, где нахожусь, когда меня нет». «Но ты отменяешь себя с одеждой и клинками», — напомнил Лютый. «Да, так отмени смехом. Думаешь, никто не пробовал? Этим истребителям уже два года, а до них были экспериментальные модели». «Я принимал участие в тестах. Чего уставился? Ты не знал, это секретный проект. Я в горах четыре недели торчал, и всякий раз одно и то же». «Что?» — поторопил я. «Ты никуда не прыгаешь. Концентрации не хватает, даже с двойным контуром. Дар полностью подчинен пилотированию. В общем, я даже эвакуироваться из горящего меха не смогу». В какой-то момент я перестал следить за спором. Увиденное меня впечатлило и внушило некоторое опасение. Если мои гвардейцы такие штуки выделывают, то и в других, более сильных родах, двойные контуры не новость, что рано или поздно выведет конфликты на качественно новый уровень. «Хватит шалить, добродушно сказал демон, включив рацию. «Заводите машины в ангар, будем смотреть обвесы». Я незаметно улизнул с этого мероприятия. В последнее время, если не считать инквизиторов, наступило сравнительное затишье. Дранько не доставили мне особых хлопот. Администратор не напрягал новыми заданиями, да и клановые заказы в этом году закончились. Можно было с чистой совестью выстраивать личное благополучие. Единственное, что мне не дает покоя, это упущенная бессмертие. Фанатики завладели великим артефактом, Джонс не подавал признаков жизни, и все указывало на наше, пусть и временное, но поражение. А как выстраивать долгосрочные планы, если ты смертен? Старуха с косой всегда будет стоять за плечом и насмехаться. Откинувшись в этом мире и этой эпохе, я могу переродиться где угодно, и мне снова придется карабкаться наверх из самых низов, если только не повезет с богатенькими родителями. К сожалению, это всегда заканчивается одинаково. Ты расслабляешься, а потом что-нибудь происходит. В город вторгается чья-нибудь армия. Твой дом жгут разъяренные нищие соседи. При любых раскладах, если ты не развиваешься в выбранном ремесле, следующая инкарнация будет сущим адом. Остановка — это деградация. Бессмертие даст мне шанс. Избавит от этого нескончаемого проклятия. «Наверное». Запершись в кабинете, я стал набрасывать в блокноте расписание дел на грядущую неделю. Появился такой пунктик с недавних пор, чтобы ничего не упустить. Разобравшись с этим вопросом, я поднялся к Феде и начал разбрасывать радиограммы по старшим рептилиям. У меня была сложная система передачи денег и поддержания в боеготовности всей этой структуры. Тренировки в сонных конструктах, слежка за отдельными представителями аристократии Фазиса, закладка и проверка схронов с оружием, добыча боевых артефактов. И это далеко не полный перечень того, что делали по моему приказу фанатики из Черного Ока. Поиском Абсолюта занималась добрая дюжина ячеек, но существенных результатов мы не достигли. А деньги на содержание всей этой армии конспирологов уходили немалые. «Натравить, что ли, этих ребят на конкурентов?» Перспектива выглядела заманчивой, но сначала я попытаюсь задавить Дягилева и Бестужева экономическими инструментами. С этой мыслью я и отправился на боковую. Утром, одевшись для пробежки, я открыл дверь и чуть не споткнулся о валявшееся на крыльце нечто. Нагнувшись, я поднял с каменных плит бубен. Реальный бубен — Такими пользуются шаманы разных народов мира. Колотушка тоже имелась в наличии. Хмыкнув, я ударил колотушкой в бубен. На поверхности тут же начали проявляться символы. Я ощутил, как обтянутая кожей хрень тянет из меня энергию, но перекрывать каналы не стал. Уж больно интересный поворот с утра наметился. Символы сложились в некое подобие орнамента. Вроде бы и не герб, но явно несет символическое значение. Шагнув обратно в холл, я позвал домоморфа. «Бродяга, что у меня в руках?» «Бубен», — предсказуемо ответил артефакт. «Он тянет из меня ки. Что это за символика?» Пауза. Через несколько секунд домоморф выдал вердикт. «В нашей библиотеке нет информации по этому поводу, Сергей». Орнамент похож на узоры жителей океании, но точнее я не скажу. Услышанное мне не понравилось. А кто скажет? Могу дать адрес одного ученого в Фазисе. Он специализируется на культуре Юго-Восточной Азии. При упоминании азиатов внутри что-то перевернулось. Кто-то ведь подбросил это дерьмо мне под дверь. И этот неведомый доброжелатель явно сумел обойти охранников на КПП. «Давай адрес», — согласился я, — «и телефон».